Эпилог. «Дима», — сказала, прижимая к уху трубку дрожащей рукой. «Кажется, началось». «Как ты? Крови нет?» «Нет, только воды отошли». Артем знает. Голос его звучал по-деловому спокойно, чего нельзя было сказать обо мне. Мы ждали этого со дня на день, а когда сегодня в обед отошли воды, и живот скрутило в сильнейшем спазме, я растерялась. «Да, мы уже выезжаем, Дима» понизила голос. «Ты приедешь в больницу?» «Разумеется. Я там буду раньше вас». «Хорошо». «Оля, успокойся и дыши, как учили. Все будет хорошо. Слышишь?» «Слышу». Артем ехал быстро, уверенно обходя других участников движения, то и дело бросая на меня тревожные взгляды, когда я сжималась от боли во время очередной схватки. Срок ровно сорок недель. Матка опустилась. Шейка матки готова к родам, Давление в норме. Но, черт, почему так больно? Так и должно быть. Дверь внедорожника распахнулась, и я глазом не успела моргнуть, как оказалась на руках Димы. «Больно», — спросил он, заходя со мной в больницу. «Немного». «Держись, я рядом». Я быстро закивала и уткнулась лицом в его рубашку, пережидая новую схватку. Дальнейшие события остались в моей памяти смазанным пятном. Все, что я помню, — боль, боль и еще раз боль. Роды были стремительны и уже вскоре превратились в одну непрекращающуюся схватку. Мне давали дышать через какую-то маску, только это ни черта не помогало. Дима все это время был рядом. Держал за руку, массировал спину, вытирал лоб и все время что-то говорил. Что именно, не понимала. Казалось, этому кошмару нет конца. И когда силы уже были на исходе, я услышала звонкий крик. Наш сын родился. Три девятьсот. 54 сантиметра. Позже, спустя три часа, я сидела на кровати, откинувшись на подушке, и с упоением любовалась малышом. Рядом с нами был наш папа и муж. Да, мы поженились месяц назад. Просто съездили в ЗАГС и расписались. Никакого торжества, пышной свадьбы и кучи гостей. Валентина Ивановна накрыла праздничный стол, за которым собрались мы и Владимир с семьей. Пригласить маму Димы я не рискнула, даже несмотря на то, что с огромным трудом уговорила его навестить ее. Визит этот дался ему нелегко, но я безумно рада, что дело сдвинулось с мертвой точки. В тот день, когда мы возвращались от нее домой, муж всю дорогу молчал, а потом вдруг повернулся ко мне и сказал «Я тебя люблю». «Дим, он на тебя похож». «И правда». На моих руках сопила маленькая копия шефца. Те же губы, надбровные дуги. также лобик морщил. «Он еще десять раз поменяется», — буркнул муж. Но от меня не укрылась мелькнувшая на его лице горделивая ухмылка. «Надеюсь, что нет».